Глава восьмая Последнее представление труппы Народного театра Бхант-Патхер состоялось в начале следующего года, когда открылся туристический сезон и началось национальное восстание в Кашмире. 76-летний Абдулла Номман привез своих актеров в Сринагар, чтобы сыграть спектакль перед индийскими и иностранными гостями долины, от которых главным образом и зависело благосостояние жителей Пачхигама. В его труппе больше не было звезд, не было буни, которая своим танцем в роли Анаркали заставляла замирать от восторга сердца зрителей. Не было клоуна Шелимара с его потрясающим талантом канатоходца, работавшего в беседке на головокружительной высоте. Да он и сам с великим трудом вытаскивал и удерживал в скрюченных ослабевших руках тяжелый королевский меч. У нынешних молодых людей головы были заняты совсем другим, и их пришлось долго уговаривать принять участие в спектакле. Их хмурые лица и скованные движения оскорбляли вкусы знатоков древнего искусства. Наблюдая за ними во время репетиции, Абдула лишь горестно вздыхал. Поломанные спички, которые хотят представиться могучими деревьями. — Кого может увлечь подобное исполнение? — уныло говорил он себе. — Нас закидают гнилыми фруктами и погонят со сцены. Он заранее извинился перед своим 70-летним покровителем и прославленным мастером садового дизайна, советником по культуре Сардаром Харбаном Сингхом. В течение многих лет тот оказывал труппе всяческую поддержку и даже теперь, после выхода на пенсию, уговорил своих молодых преемников, относившихся к старинным видам ремесела искусства с таким же пренебрежением, как молодые почхигамцы, давать время от времени подзаработать актерам народного театра. «Боюсь, Сардар Джи, что после нынешнего представления организаторы наградят нас не новым заказом, а пинком под зад», — пану рассказал Абдула элегантно одетому Харбану Сингху. «Тебе не стоит беспокоиться, старина», — сухо ответил тот. «В последнюю неделю туристы улетают из долины целыми стаями, а часть группы вовсе не появилась. Это сущая катастрофа, это кораблекрушение, и я опасаюсь, что вам предстоит развлекать народ, пока корабль будет идти ко дну». Фердоус с труппой не поехала. потому как она в последнее время бормотала себе под нос что-то насчет дурных змеиных предзнаменований, Абдулла догадывался, что она в тревоге. Когда в очертаниях облаков, в переплетении ветвей, в струях воды его жене начинали мерещиться змеи, это служило верным признаком того, что Фердоус одолевает тяжелые мысли. С недавних пор она стала уверять, будто настоящие, живые змеи заполонили деревню. Она видела их повсюду, в хлевах, под плодовыми деревьями, на прилавках, в домах. Они еще не начали кусаться, ни среди скотины, ни среди людей, еще не было ни одного случая гибели от укуса змеи. Но, по словам Фердоус, они собирались в Пачхигаме, как армия, готовившаяся к наступлению. И если не принять решительных мер, они выберут удобный момент, нападут, и всем тут тогда придет конец. В старые времена Абдула непременно высмеил бы ее, и вся деревня с наслаждением следила бы за их словесной дуэлью. Но Абдула больше не хохотал и не рокотал, хотя знал, что жена была бы этому рада. Он замкнулся в себе, старость и разочарование сделали его своим узником, и он не знал, как выбраться из этой тюрьмы. Временами Абдулла ловил на себе пристальный взгляд жены. Он словно вопрошал «Куда ты ушел? Что стало с человеком, которого я любила?» И ему хотелось крикнуть «Я все еще здесь! Спаси меня! Я в ловушке!» Но словно скованный льдом, он не мог выговорить ни слова. «Если представление пройдет так плохо, как я предполагаю...» — бесстрастно сказал Абдулла. Я собираюсь все это бросить. Черт, не хочу позориться перед зрителями и тратить оставшиеся годы на спектакли, за которые мне и самому было бы жалко отдавать деньги. Никогда еще их доходы не были столь ничтожны. Их приглашали все реже. Периоды полного бездействия становились все продолжительнее, а с тех пор, как пьярилал Каул снял с себя полномочия шеф-повара, репутация почхигамских перов потускнела. На лаконичное заявление мужа Фердуус ответила также коротко. «Что ж, если нам предстоят еще более трудные дни, то я рада, что никогда не тешила себя мечтами о жизни в любви и достатке». Абдулла понимал, что ее фраза скрывает обиду на него за отсутствие нежности и внимания, но теплые слова никак не хотели выговариваться. Он сухо кивнул. — Совершенно верно. Беднякам не следует предаваться мечтам о богатстве и покое, — отрывисто произнес он. Автобус с актерами и музыкантами не доехал до конечной остановки из-за огромного скопления людей на улицах, зачем с нервозностью наблюдали армия и полиция. Актерам пришлось добираться пешком, таща на себе декорации и костюмы. На улице вышло более сорока тысяч человек. На вопрос Абдулы, что происходит, шофер ответил: «Они оплакивают гибель Кашмира». Занавес поднялся, и актеры начали играть любимую всеми историю про великодушного правителя Зайнула Беддина. Абдулла вышел на сцену с поднятым мечом в одной руке и копьем в другой. Он крепко сжимал оружие, пересиливая нестерпимую боль. Последний раз в своей жизни он личным примером вдохновлял своих недовольных и ропщущих актеров, словно говоря «видите, как я преодолеваю боль». Постарайтесь и вы преодолеть апатию. Играйте в полную силу. Но зал был заполнен едва ли на четверть, а немногочисленные туристы вряд ли прислушивались к тому, что говорилось со сцены. С улицы доносился заглушенный шум миллионной толпы. Люди с зажженными факелами шли маршем, выкрикивая одно слово «Азади!» В середине пустого седьмого ряда сидел Сардар Харбан Синг, а рядом его сын Юварадж, поразительно красивый молодой мужчина, чьи стремления идти в ногу со временем подчеркивались отсутствием бороды и тюрбана. С ощущением человека, бросающегося в пропасть, абдулла устремил огненный взгляд на старого друга и начал свой вступительный монолог, вложив в него все оставшиеся силы. После этого в течение целого часа актеры играли спектакль, который никто не слушал. Несколько человек встали и покинули зал. В перерыве к Абдуле подошел Юварадж, бизнесмен, который, несмотря на усложнившуюся политическую ситуацию, успешно вел торговлю кашмирскими шкатулками, резными столами, молитвенными ковриками и расшитыми кашмирскими шалями в Индии и за границей, Он поддерживал труппу как мог, движимый, по его собственному выражению, глупейшим оптимизмом, в условиях, когда весь край охвачен безумием. Юварадж предупредил Абдуллу, что ситуация на улицах может выйти из-под контроля, и демонстранты в любую минуту могут вломиться в театр. — Разрешите дать вам небольшой совет, — сказал Юварадж. — У вас в руках мечи и копье. Если сюда ворвутся люди... «Бросайте все и спасайтесь бегством». Он извинился за то, что не останется на второй акт. «Много дел, знаете ли, ситуация требует моего присутствия в другом месте». Озабоченно добавил он. Второй акт начали играть при пустом зале, но Абдулла увидел, что его зеленая молодежь вдруг заиграла по-настоящему, так, как будто от их исполнения зависела сама их жизнь». Так, будто им открылось нечто сокровенное, о чем им прежде никто не рассказывал. Стены гудели от топота и рева толпы. Ритмичные выкрики звучали, как хор в греческой трагедии, предрекавшей несчастье. Казалось, от грозного напряжения разраставшихся людских масс стали потрескивать пустые стулья. А меж тем актеры труппы Бхант продолжали играть. Они пели, танцевали, представляли комические сцены, рассказывая старинную историю о терпении и надежде. В какой-то момент Абдуле показалось, что хотя его музыканты, его актеры и танцоры работали с неслыханным подъемом, человеческие голоса и музыка смолкли, что в зале воцарилась полная тишина, и оставшиеся зрители смотрят немое представление. За стенами гул все нарастал, теперь к нему добавились и новые звуки, шум, набитых солдатами грузовиков, джипов и танков, ритмичный топот марширующих ботинок, стук прикладов и, наконец, щелчки выстрелов из трекот от пулемета. Скандирование толпы взорвалось криками, барабанный бой сменился грохотом пальбы, демонстрация закончилась, охваченные смятением ее участники обратились в паническое бегство. Тем временем история доброго правителя Зайнула Беддина благополучно и счастливо завершилась. Актеры, взявшись за руки, вышли для прощального поклона, но хотя единственный оставшийся в зале зритель, Харбан Синг, отхлопал себе все ладоши, его аплодисментов не было слышно. Возвращение домой пришлось отложить. Сорок демонстрантов было убито. На улицах было неспокойно. Кругом бронированные машины и патрули, многие улицы оказались заблокированы грузовиками, движение муниципального транспорта все еще не наладилось. Почти гамцы забаррикадировались в помещении театра и решили переждать. Харбан Синг с ними не остался. «Я собираюсь провести ночь в собственной постели, ребятки», — заявил он, — «иначе жена моя заподозрит что-нибудь несусветное». К тому же не хочу оставлять без присмотра мой сад. Обнесенная стеной загородная вилла с садом являла собой одно из скрытых чудес Сринагара. Некоторые даже верили, что владения Харбана Сингха находится под покровительством некой феи, обитательницы двора Перимахал. Однако, судя по всему, Харбан Сингх не нуждался в покровительстве добрых фей. он умудрялся беспрепятственно возвращаться к себе в старый город. Старый лис знал все переулки и переходы, как свои пять пальцев. В атласной куртке очкани, с надушенной и напомаженной, отливающей серебром бородой, он пунктуально являлся к актерам каждый день с продовольствием и прочими необходимыми предметами. Иногда его сопровождал сын, но, как правило, он приходил один. У Ювараджа, по словам его отца, был слишком широкий круг обязанностей, включавший, как выяснилось, наем частной охраны для защиты его офисов и складских помещений от мародеров и бомбометателей. «Время вынуждает моего сына, человека высоких идеалов и благородных устремлений, общаться с отбросами общества, с бандитами и наемниками», — объяснял Харбан Он нанимает их, чтобы уберечь наши товары от прочих бандитов, и не должен спускать с них глаз, чтобы они не растащили все сами. Бедняк совсем не спит, но он не жалуется. Он делает, что должен, как и все мы». с тростью шпагой орехового дерева с серебряным набалдашником сардар харбансинг быстрой походкой проходил по неспокойным улицам и к собственной безопасности относился с юмором я старый человек однажды сказал он кто станет причинять мне вред когда отец наше время и без того прекрасно справляется со своей работой абдула лишь в изумлении покачал головой «Надо же!» — протянул он. «Вот как оно бывает. Знаешь человека пятьдесят лет и не представляешь, на что он может быть способен». Харбан пренебрежительно передернул плечами. «Нельзя знать заранее, как ты относишься к вопросам жизни и смерти, пока время не вынуждает тебя на них отвечать», — отозвался он. Пригородное автобусное сообщение наладилось только через пять дней. Увидев Абдуллу у порога дома, Фердоус не удержалась и расплакалась от радости. Абдулла упал на колени и попросил у нее прощения за все сразу. — Если ты все еще любишь меня, — сказал он, — то помоги мне набраться сил, чтобы пережить грозух. Она подняла его с колен и, целуя, произнесла. «Ты самый великий человек из всех, кого я когда-либо знала. Я горжусь этим, и рядом с тобой готова биться с любыми бедами, будь то смерть, дьявол или вся армия Индии». Однажды в жизни Бомбур Ямбарзал проявил истинное мужество. Это случилось, когда ему удалось у порога Шермальской мечети унизить и прогнать с позором метавшего грома и молнии стального мулу. Однако теперь он стал стар, и когда жизнь снова поставила его перед трудным выбором, страх за любимую Харут толкнул его на неверный шаг. От прежнего легендарного шеф-повара с могучим животом не осталось почти ничего. Морщинистый, с истончившимися в коричневых печеночных пятнах руками, с затуманенными катарактой глазами. Он являл собой довольно жалкое зрелище и с тревогой думал, суждено ли ему дотянуть до восьмидесяти. Нынче этот ослабевший духом и телом бомбур высказался в том духе, что рыцари, возможно, сжалятся над Шермалом и не станут безобразничать, если односельчане проявят здравый смысл и отнесутся к плакатам более или менее терпимо. «Нужен компромисс», Мы должны хоть на что-то согласиться, иначе они решат, что с нами невозможно договориться. Хасина Харут, женщина крепкого телосложения, которую годы изменили мало и которая, чтобы оправдать свое игривое прозвище, по-прежнему красила волосы хной, в этот момент готовила палатку для очередного вечернего просмотра. — Ну и что ты предлагаешь? — вызывающе воскликнула она. Я уже сказала, как я отношусь к Чедре. А если ты хочешь, чтобы мы пускали только мужчин, учти, нам этого не простят». «В таком случае...» — медленно проговорил Бомбур, соглашаясь с ее доводами. «Мы могли бы сказать нашим братьям и сестрам Хинду, что в связи с вторжением к нам лепо и с серьезностью ситуации мы взвесили все «за» и «против», и только временно, пока гроза не минует, Приняв во внимание наши общие интересы в качестве меры предосторожности и не имея в виду ничего дурного, с великой неохотой и с тяжелым сердцем и вполне разделяя их чувство разочарования и надеясь от всей души на скорейшие изменения к лучшему, готовые пересмотреть свое решение при первой же представившейся возможности, полагаем, что для обеих сторон было бы лучше, если бы Тут он умолк, не решаясь произнести последние заключительные слова. Но этого и не потребовалось. В Пачхигаме некоторым семьям такое решение очень не понравится, но здесь, в Шермале, никого особенно не заденет, решила за него практичная, как всегда, Хасина. Когда новость о том, что отныне телевизионные просмотры будут только для мусульман, дошла до пачхигамцев, Фердууз дала волю своему острому языку. «Ох уж это мне хосина», — сказала она мужу. «Говорят, что она просто очень деловая, но я сказала бы о ней иначе. Если ей выгодно, так она, извини, с самим дьяволом переспит, а Бумбур, старый осел, будет считать, что сам этого захотел». Прошло два дня. На третий вечер зрители-мусульмане смотрели очередную серию фантастического фильма про Хатима Тае, легендарного принца Йемена, который в поисках ответа на странную загадку, предложенную ему дьяволом Даджалом, попадает в некую страну Копатопа, где в это время празднуют Новый год. Копотопцы поздравляли друг друга фразой «тинги-минги-тук-тук». Это таинственное звукосочетание привело зачарованных зрителей в такой восторг, что все повскакали с места и, кланяясь друг к другу, стали повторять «Тинги-минги-тук-тук! Тинги-минги-тук-тук!» Они так увлеклись новогодними поздравлениями по-капотопски, что до них не сразу дошло — кто-то поджег палатку. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал серьезно. После паники, воплей, ужаса, ярости, недоумения, давки, проявлений трусости и беспримерного героизма, словом всего того, что имеет место быть, когда люди оказываются в горящей палатке, все преданные слуги Аллаха благополучно из нее выбрались, хотя и с разной степенью ущерба для здоровья. С ожогами и безонах, задыхающиеся и чихающие от дыма и дышащие вполне нормально, поцарапанные и без единой царапины. Некоторые, отбежав на безопасное расстояние от раскалившейся до полной прозрачности палатки, падали в изнеможении на землю. Другие, более деловитые, тащили ведра с водой, чтобы пламя, ненасытно пожиравшее тент, не перекинулось на деревенские дома. В результате никому же не посчастливилось увидеть сцену встречи Хатима Тая и бессмертной принцессы Назри Баддаур, чье прикосновение отводит от человека не только сглаз, но и саму смерть. Как раз в тот самый момент, когда принцесса попыталась поцеловать Хатима Тая, намерение, которое принц героически отклонил, напомнив, что любит другую, больше собственной жизни, телевизор Ямбарзалов громко взорвался и умер, унося с собой основной источник семейного бюджета, а заодно и устраняя главную причину раздора. На следующее утро в Ширмал на низкорослых горных лошадках въехали трое братьев Гегру — Аурангзеп, Алоуддин и Абдул-Калам, обвешанные оружием и перепоясанные патронташами. Стоял чудесный весенний день. Утренняя влага сверкала на старых, проржавевших крышах деревянных домов. У каждого из них пышно цвели цветы. Красота пробудившейся природы резко контрастировала с безобразным черным пятном выжженной травы, вместе еще вчера служившим источником радости для сельчан и дохода для семьи Ямбарзала. Гегру приостановились возле дымившегося пожарища и стали полить в воздух. Все, кто был дома, высыпали на улицу и имели возможность увидеть своими глазами трех призраков из прошлого. повзрослевших, но таких же небритых и так же визгливо смеявшихся. Их дом все еще стоял запертый и пустой, словно там поселились духи, но, похоже, братья чихать на него хотели. Они просто остановились, чтобы передать жителям привет от Лепа. «Это ваших рук дело!» — выкрикнула Хасина. Они захихикали, а Аурангзеп пронзительно заорал. «Если бы подожгли леповцы, то каждый из вас уже сейчас был бы на небесах!» Может, он говорил правду, а может, врал. В то время люди уже перестали понимать, кого следует винить в обрушивающихся на них несчастьях. А Лауддин Гегру подъехал вплотную к хасине Ямбарзал, спешился и завизжал, брызгая на нее слюной. «Глупая курица, бесстыдница с неприкрытым лицом!» Разве ты не поняла а еще, что лошкары с вами до сих пор не расправились только благодаря нам? Это мы защитили родную деревню от их праведного гнева. Тупицы и слепцы, почему вы не хотите понять, кто ваши истинные друзья? Напрашивалось само собой и другое объяснение того, почему леповцы послали карателей в далекий от границы Шермал, из-за желания братьев отомстить односельчанам. Однако к дискуссиям на эту тему ситуация явно не располагала. Абдул-Калам немедленно поддержал брата. Обнажив в злобной улыбке гнилые зубы, с искаженным до неузнаваемости лицом, что свидетельствовало о его принадлежности к наиболее опасной разновидности труса, готового на убийство только ради того, чтобы доказать свою силу, он завизжал. «Идиоты, проклятые! Это вы прогнали великого учителя Булбула Факха? Вы, гады, не желаете соблюдать простейших установлений, предписанных мусульманам? Вас вежливо попросили, а вы упираетесь, да еще хотите избежать наказания? Это вы считали нас ни на что негодными, собирались заморить голодом в мечети? Для вас мы что, грязь!» «Да вас все еще не доперло, что вы живы до сих пор только потому, что никчемные гигрузы за вас заступились? Собирались выбросить нас, словно дохлых псов, да? харе Ну и дураки вы все!» Аре восклица, не возмущение, горе или восхищение, Хинди. «Только даже нам ясно, что палатку подожгли те, кого вы в нее не пустили! Да-да, ваши братья и сестры Хинду!» «Вам, видите ли, их жалко? Вы их обидели? А нас вы пожалели тогда? Хотите верьте, хотите нет, но подожгли палатку ваши друзья-пандиты. Они спят и видят, как бы вас всех тут разложить и зажарить с корочкой, как кебабы по-сиксхи!» «Он прав», — вдруг подал голос Хашим Карим, чем чрезвычайно удивил свою мать. «Может, так оно и есть», — поддержал его брат Хатим. Большой Мисри особо любил смотреть телевизор, а он, как мы знаем, обид не прощает. В Кашмире по весне, когда деревянные постройки и ограды требуют особого внимания, плотник всегда найдет себе работу, и потому Большой Мисри был одним из немногих пащигамцев, кого не затронул всеобщий экономический упадок. С сумкой плотницких инструментов он колесил по дорогам на маленьком мотороллере и часто, подъезжая к уединенной рощице у мускадуна, перед поворотом к родной деревне снимал свою сумку и принимался танцевать. Он полагал, что актерский коллектив деревни явно недооценивает его хореографические способности и что он может подпрыгивать и крутить пируэты не хуже любого профессионала. Абдуллан Оман, правда, мягко, но решительно объяснил ему, что публика еще не готова к лицезрению подпрыгивающего гиганта, и потому большой Мисри вынужден был удовлетворять свою страсть к высокому искусству без широкой аудитории, наедине с самим собою. При этом он часто танцевал с закрытыми глазами, представляя себе восхищенные лица зрителей, которых был лишен. В свой последний день жизни он прыгал и кружился в тяжеленных армейских ботинках, когда вдруг услышал насмешливые хлопки. Он открыл глаза и, увидев обвешанных оружием братьев Гегру, понял, что его час настал. За голенище высоких ботинок у большого мисри всегда было всунуто по ножу, поэтому он упал на одно колено и стал просить о пощаде самым, что ни на есть жалким, дрожащим голосом. Как он и рассчитывал, это вызвало у братьев приступ безудержного веселья. «Я мог бы стать не только великим танцором, но и актером», — промелькнуло у него в голове, и в тот же момент, пока братья сотрясались от хохота, он выхватил оба ножа и метнул их. Абдул-Каламу нож вошел в горло, а лауд в левый глаз. Они свалились с лошадей, и дальнейшие события развернулись уже без их участия. При виде поверженных братьев ошеломленный Аурангзеб едва не позволил задушить себя. Великий Мисри совершил свой самый длинный в жизни прыжок, и его простертые руки уже готовы были сомкнуться на горле последнего из Гегру, когда тот выпустил сразу две очереди за км 47 прямо ему в лицо. Плотник был уже мертв, когда падая на Аурангзеба, шип его на землю и сломал его хилую шею. Той же ночью. когда мертвого Мисри обнаружили лежащим поверх тела Аурангзеба, словно они были любовниками, совершившими акт добровольного ухода из жизни. А рядом еще два трупа. Зун Мисри поднялась на горный лук возле Кхелмарга, подошла к его краю, где росла единственная на всем высокогорье роскошная Чинара, и повесилась. Ее нашла Буньи Номан и сразу поняла смысл этого своеобразного прощального послания своей лучшей подруги. Всех их ждет последняя беда, и пощады не будет никому».